Глава 11 Утро подкралась неслышно, на мягких лапах, словно боялась спугнуть тишину, которую мы с таким трудом вырвали у ночной бури. Я проснулась от густого запаха сырой хвои, теплой древесины. На секунду еще не открыв глаза, я вообще не поняла, где я. В ушах стояла звенящая тишина, нарушаемая лишь мирным потрескиванием паленья в печи. Не грохот, иневое ветра рядом раздавалось ровное глубокое дыхание Ивана. Он спал, прислонившись спиной к стене, уронив голову на грудь. Я лежала на широкой грубой сколоченной лавочки. Вместо одеяла меня укрывал его сухой и тяжелый плащ. Моя собственная одежда, промокшая насквозь, сушилась у огня, и от нее поднимался легкий порог. Я приподнялась на локти и заглянула в маленькое оконце без стекла. Прямо перед ним нависали мохнатые еловые лапы, с которых срывались крупные, как слезы, капли. Мир за стенами этой заброшенной лесной избушки казался свежим, умытым и совершенно новым. Стараясь не скрипнуть, я осторожно села. Все тело ныло от дикой усталости, но голова на удивление была ясной. Я смотрела на Ивана. Во сне его лицо, обычно хмурое, суровое, разгладилось. Пропали жесткие складки у рта, и он выглядел почти мальчишкой, уязвимым. Одна его рука так и осталась лежать на рукояти топора, будто даже во сне он был готов к бою. Вспомнив наш вчерашний поцелуй под ледяными струями дождя, я почувствовала, как щеки предательски сгарились огнем. Это было так глупо, так и вовремя. «О, проснулась Соня!» Раздался в голове деловитый писк шишка. Он сидел на балке под самым потолком и, судя по всему, бодрствовал уже давно. «Прекрасно! А то я тут с ума схожу от скуки и голода. Завтракать будем? У нас еще остались те вкусные штуки с орехами. А то после вчерашних нервных потрясений ему растущий организм требует немедленной подзарядки». «Пора!» — вдруг сказал Иван, и я вздрогнула от неожиданности. Он не спал, просто сидел с закрытыми глазами. Теперь он открыл их и посмотрел прямо на меня. В его взгляде уже не было вчерашней растерянности, но в самой глубине серых глаз я увидела что-то новое, теплое и очень бережное. Нужно обыскать его логово. Вдруг колдун оставил что-то полезное. Мысль о возвращении к развалинным башни мне совсем не улыбалась, но я понимала, он прав. Мы не могли просто уйти, не убедившись, что от громобой не осталось никаких неприятных сюрпризов. Мы молча доели остатки моих энергетических батончиков, которые Шишок презрительно называл питательными штуками, и выбрались наружу. Воздух был чистым и холодным. Солнце уже пробилось сквозь рваные облака и заливало поляну мягким золотистым светом. От вчерашнего кошмара не осталось и следа. Логово Громобой нашлось под самой башней. Это оказался серой, темный подвал, больше похожий на заброшенный погреб. Внутри стоял смрад и царил чудовищный беспорядок. Повсюду валялись какие-то склянки с мутной жидкостью, пучки полусгнивших трав и стопки старых, покрытых плесенью книг. Пахло сырьестью плесенью. М да Протянул Иван, с брезгливостью пиная носком сапога, перевернутый медный котел. Негусто, похоже, наш повелитель бурь был не только трусом, но и редкостным неряхой. Мы уже собирались уходить, когда я, оступившись, зацепилась ногой за что-то твердое под грудой грязного тряпья. Я откинула вонючие лохмотья, под ними виднелся край старого деревянного сундука, окованного ржавым железом. Он был не заперт, я с трудом подняла тяжелую крышку, внутри поверх пожелтевших свитков, лежал большой кусок выделанной кожи. Карта! Я осторожно развернула ее. Кожа была старая, уже потрескалась на сгибах. На ней грубыми кривыми линиями были нарисованы горы, леса и реки. Но что-то в этой карте было не так. Огромный кусок земли на востоке был обведен жирной черной к чертой, а внутри этой области не было ни одного значка. Просто пустое белесое пятно, на котором корявым почерком было выведено одно единственное слово — молчание. «Что это?» — спросила я, протягивая карту Иван. Он взял ее в руки, и его лицо мгновенно окаменело, Он долго водил мозолистым пальцем по грубым линиям, а потом нахмурился еще сильнее. «Я знаю это место», — глухо сказал он, не отрывая взгляда от карты. «Вернее, слышал о нем. Старики зовут его княжеством тишины. Говорят, там не поют птицы, не шумят деревья, даже ветер боится завывать. Там просто тихо, совсем». «Но что это значит?» — не поняла я. Иван поднял на меня свои тяжелые серые глаза и увидела в них такое дурное предчувствие, что у меня по спине пробежал неприятный холодок. Это владение второго, второго из братьев Горынычей. Его зовут Молчун. Громобой был ужасен, но он был громким, яростным, понятным в своей злобе. А тишина в тишине была что-то куда более жуткое. Его сила не в страхе, — продолжил Иван, и его голос стал чуть ниже и тише. Она хуже, он не пугает. Он просто стирает волю, желание, чувство, даже память. Люди, которые попадают в его земли, не кричат и не плачут, они просто останавливаются, — Забывают, куда шли, забывают, кто они такие. Становятся пустыми куклами с безразличными глазами. Это тихая смерть, после которой не остается даже души. Я смотрела на белое пятно на карте, и мне стало по-настоящему страшно. Страшнее любых молний и ураганов. Превратиться в живого мертвеца, который просто стоит и смотрит в пустоту, пока не умрет от голода. Мы должны идти, сказала я сама, удивляясь твердости в своем голосе. Усталость, которая еще минуту назад валила с ног, куда-то испарилась, ее сменила холодная зла решимость. Немедленно. Ната, ты едва на ногах стоишь, возразил Иван, шагнув ко мне. Нам нужно отдохнуть, собраться силами. Нет, отрезала я, мы не можем ждать. Каждый час, пока мы тут отдыхаем, еще один человек может просто стереться. Превратиться в ничто. Я не могу этого допустить. Мы идем сейчас же. Тишина? С неподдельным ужасом пропищал в моей голове шишок. Абсолютная тишина! «Это же, это же хуже любой бойни, хуже железных пауков и даже блестящих предателей. В тишине ведь даже не поболтаешь и не поторгуешься, и орехи хрустеть нельзя будет. Какой кошмар! Это самое страшное место на свете!» Он на секунду замолчал, видимо, переваривая весь ужас ситуации. «Ну?» — пискнул он уже не так уверенно. «Если ты идешь, то я иду. Кто-то же должен следить, чтобы ты не наделала глупости, и проследить за провизией. В такое жуткое место нужно брать двойной запас орехов, на всякий случай!» Иван посмотрел на меня, потом на карту в своих руках и тяжело вздохнул. Он понял, что спорить бесполезно. В его взгляде смешались тревога за меня и мрачная решимость воина, который снова идет в бой. «Хорошо, ведьма», — Наконец, сказал он, сворачивая карту и убирая ее за пазуху. «Будь по-твоему». Мы вышли с темного подвала на яркий солнечный свет. Мир вокруг казался таким живым и настоящим. Щебетали птицы, шелестела на ветру листва, где-то в вышине кричал ястреб. А мы собирались идти туда, где всего этого не было» в мёртвое царство абсолютной тишины. Мы шли уже второй день. Лес вокруг становился все гуще, темнее и как-то неприятно молчаливее. После вечно грохочущих земель громобоя, где все гудело, звенело и взорвалось, эта вязкая плотная тишина давила на уши. Казалось, я оглохла. Каждый хруст ветки под ногой отдавался в голове пушечным выстрелом, заставляя нервно вздракивать. Я старалась не думать, что ждет нас в княжестве тишины, но липкий страх все равно подкрадывался и холодил в спину. Иван шагал впереди. Огромный хмурый, похожий на ожившую скалу. Он весь превратился в один натянутый нерв, и я это чувствовала кожей. Его плечи были напряжены, а рука так и не отпускала рукоять топора, будто он ждал нападения в любую секунду. Эта его молчаливая звериная готовность к бою пугала меня едва ли не больше самого леса. Я плелась сзади, чувствуя, как наваливается привычная, выматывающая до тошноты усталость. Кажется, только один член нашего маленького отряда сохранял бодрость духа. «Ну и чего он такой кислый?» Раздался в моей голове Даниль за жизнерадостный писк шишка. После нашей недавней победы он, видимо, щел себя великим полководцем и решил, что его мнение теперь закон. И ты, ходячая грозовая туча, прекрати так мрачно сопеть! Думаешь, если будешь выглядеть как старый трухлявый пень, враги тебя испугаются и разбегутся?» Я мысленно застонала, приготовившись к тому, что Иван, как обычно, просто проигнорирует наглую колючку. Но князь вдруг замер и, не оборачиваясь, глухо прорычал. «А вот ты, я смотрю, совсем страх потерял, блохастый. Еще одно слово, и я тебя в ближайшей речке искупаю. Посмотрим, как ты запоешь, когда все твои чешуйки раскиснут». Я замерла, а потом тихонько прыснула в кулак. Шишок в моей голове тоже замолчал, кажется, от полного шока. Он явно не ожидал, что ему вообще ответят, да еще и так. «Что?» Наконец, нашелся он, и в его мысленном голосе смешались паникой и праведный гнев. «Он мне угрожает, Ната, ты слышала? Этот невоспитанный дровосек посягает на мою гигиену. Это нарушение всех мыслимых и немыслимых прав фамильяров. Я буду жаловаться. высшие инстанции, и вообще я не блохаста, я пушистый». Иван коротко хмыкнул. Я видела, как дернулись уголки его губ. Кажется, ему тоже было смешно. «Пушистый, значит?» — протянул он, наконец оборачиваясь. В его серых глазах, обычно похожих на два куска льда, плясали озорные искорки, которых я никогда раньше не видела. «От пыли, что ли? Когда ты в последний раз хотя бы вручие лапы мыл, оратор?» «Да я... да я...» Шишок явно растерялся от такого прямого наезда. «Я кристально чистый. Я для умывания использую исключительно утреннюю расу. И вообще это не твое дело. Ты лучше за своей бородой следи, а то в ней уже скоро птицы гнезд давить начнут». То вот я уже не смогла сдержаться и расхохоталась в голос. Мой смех звонко, как колокольчик, прокатился по сонному, напряженному лесу. От этого звука сразу стало как-то легче дышать. Иван посмотрел на меня, и его суровое лицо вдруг смягчилось. Он тоже улыбнулся, криво, неумело, будто мышцы на его лице давно забыли, как это делается. Но это была настоящая теплая улыбка. «Вот видишь!» Не унимался Шишок, почувствовав мою поддержку и осмелев. «Она тоже считает, что ты слишком серьёзный. Никакой радости в жизни. Только топор и лицо. С таким подходом мы далеко не уйдем. Для успешного ведения дел нужна позитивная атмосфера в коллективе». «Для успешного ведения дел нужна тишина», — спокойно парировал Иван, снова становясь серьёзным, но искорки в его глазах никуда не делись. «А от тебя шума больше, чем от целой базарной площади». «Это не шум, это ценноуказание и стратегическое планирование». — напыщенно заявил Шишок. — И раз уж на то пошло, я требую моральной компенсации за нанесенные мне оскорбления. Я существо с тонкой душевной организацией, и твои грубые подколы ранят меня в самое сердце, то есть в самую сердцевину. Я снова хихикнула. Ну вот началось. Его любимая песня про тонкую организацию и компенсацию. «И какой же компенсации желает твоя тонкая душевная организация?» — сделанным интересом спросил Иван, явно подыгрываемому. — Орехов! Без малейшего промедления выпалил шишок. Большую, нет, огромную горсть отборных лесных орехов. Это самый минимум, который может загладить твою вину и восстановить мое хрупкое душевное равновесие. Он замолчал, явно ожидая, что Иван сейчас покорно полезет в мешок и отсыплет ему требуемое Но князь только усмехнулся. «Боюсь, придется твоей тонкой организации потерпеть», сказал он самым невозмутимым видом. «В моих лесах орехи не растут». Наступила такая тишина, что было слышно, как где-то далеко упал листик. Даже Шишок на несколько секунд потерял дары речи о такой наглости. А потом я снова рассмеялась, уже не сдерживаясь. я души. Глядя на меня, снова улыбнулся Иван, и на этот раз его улыбка была шире и увереннее. Мы стояли посреди хмурого, молчаливого леса и смеялись, как двое сумасшедших. И в этот момент я вдруг поняла, что мы уже не случайные попутчики, вынужденные терпеть друг друга, мы стали командой. Напряжение, которое давило на нас последние дни, куда-то ушло, растворилось в нашем смехе. Да, впереди нас ждало жуткое княжество тишины, новый враг и новые опасности. Но сейчас, в эту минуту, это было не так уж и важно, потому что мы были вместе и, кажется, даже научились улыбаться. А это уже было очень и очень немало.